Глава седьмая. О рыбах и ослах. Фрол остался один у бочки. Лило, как из ведра. Нахмурившись и крепко сжимая топор в руках, Фрол мерил шагами по мост. Вдруг услышал идет, будто кто-то. И правда, из пелены дождя показался Алу осле. и с жалостью запричитал. Ах, бедный страж бочки! Как судьба нещадно к тебе! Тебя оставили страдать от дождя, а сами отправились пировать и веселиться. Фрол неопределенно хрюкнул и сильнее стиснул топор. Тут же Алу совершенно обычным голосом сказал: "Вот льет, да?" Оба посмотрели наверх. Фрол серьезно кивнул: "Да." Как я понимаю, твои желания, усталый стражник, продолжил Алу. Сухая постель, теплое одеяло, а может, чайку горячего с пирогами не желаешь? Фрол неопределенно пожал плечами. Тогда Алу взял руку фрола и положил ее на голову осла. Вот, закажи себе, что хочешь, чаю или лимонаду? Алу подмигнул, и фрол оживился. Тем временем волк с Иваном пробрались в конференц-зал. Темно там было, серый на стул налетел, не заметил. Царевич направил на него луч фонарика, как будто раньше посветить не мог. — Серый, ты чего? Идем! Волк раздраженно отставил стул, отряхнулся, потер ушибленную лапу. «Нет, ты ответь, Вань, вот ты дома стулья ставишь на проходе?» «Тссс, идем. Царевич стал пробираться дальше. «Нет, ты ответь!» — настаивал Серый. «Ну не ставлю, и что?» — нервно ответил его друг. «А они почему ставят?» — не унимался волк. «Потому что они не дома!» «Ты имеешь в виду, что не у тебя дома?» нет я имею в виду просто не дома пояснил с досадой кажется на волка царевич а ну понял а тогда еще вопрос давай лучше решать тот вопрос с которым мы сюда пришли какой вопрос а точно из какого царства прибыл этот алу да вот именно в буклете почему то ничего не написано И на его стенде тоже. Только на карте что-то было. Внизу маленькими буквами. Очень рекомендую всегда читать именно то, что маленькими буквами. Вот мы не прочитали сразу, и поэтому приходится тут ночью. Еще со стулом этим. Тонким лучом фонарика Иван подсвечивал название на карте. — Не то, не то, — приговаривал он и тут воскликнул. — Серый, нашел! «Вон, справа внизу! Во-нижд-ан-арт!» Хам, и что это значит?» Волк в недоумении почесал лапой за ухом. «А если наоборот читать?» — предложил Иван. «Получается, трона. Ерунда какая-то». «Подожди!» — Иван продолжил шарить фонариком вокруг надписи. «Кажись, здесь буква «С» отвалилась. Смотри!» «Теперь получается страна джинов!» «Так он джин!» «Странно!» — протянул царевич. «И что ему нужно? Джины ведь всемогущие!» «Да, но только в том случае, если они свободны!» А Василиса говорила, что Аллу может исполнять только чужие желания. «Похоже, мы подобрались близко к разгадке!» «Вообще, я много читал про джинов». Волк стал вспоминать. «Как правило, они зависят от своего кувшина или лампы. Бывает еще бутылка, такая, знаешь, серый. Погоди про бутылку. Выводы, выводы!» «Помнишь, у него же какой-то кувшин из сумки торчал. Видел? И это может означать, что...» «Стоп!» — перебил его Иван. «Я знаю!» что он не свободен, и ему нужна щука, чтобы освободиться от кувшина. Они с волком посмотрели друг на друга и сорвались с места. Дождь еще лил, когда фрол, напившись лимонаду, заснул. Дождавшись этого момента, Алу быстро слез со сла, сорвал крышку с бочки и схватил щуку. Секунду они смотрели друг на друга, алу с довольным видом, а щука испугана. Рыба попыталась вырваться, но не тут-то было. Мой господин, она у нас в руках! Победно воскликнул алу. К бочке подошел осел и проговорил: «Прекрасно». Щука перевела взгляд с алу на осла и чуть не подавилась от смеха. Да когда ты джин? «Да. И в чем причина твоего смеха?» — хмуро спросил осел. «Волшебный осел, Джин! Да ты просто звезда неудачников! Ха-ха-ха! За что тебя так?» «Я бы так не радовался на твоем месте!» — грозно сказал осел, сверкнув глазами. Он зубами выдернул кувшин из кармашка на сидельной сумке и бросил его в воду. Тот не утонул, остался плавать на поверхности воды. Вот, исполни мое желание. Освободи меня от этого ненавистного кувшина, и я отпущу тебя. Щука крикнула Алу. Что ты стоишь, глупец? Хватай кувшин, потри его, и стань повелителем этого осла. Ой, простите, Джина. Щука хихикнула. Аллу промолчал и только опустил голову. «Ценю твою находчивость», — заговорил осел. «Однако скажу тебе по секрету. Мы, джинны очень коварные существа, и обмануть такого простофилю, как этот Аллу, мне ничего не стоит. Хочешь посмотреть, что с ним произойдет, если он потрет кувшин и осмелится загадать желание?» «Давай, Аллу, покажи!» Тот в ужасе бухнулся на колени и взмолился. «О, мой господин, ты обещал пощадить меня и отпустить, когда мы закончим твое дело. Видишь, он не хочет. Встань, презренный! Дело еще не закончено. Давай, щука, исполняй мое желание!» Она вздохнула. Волшебный камень на ее лбу вспыхнул. «Ладно, осел Джин, говори заклинание. Предлагаю обойтись без формальностей. Просто избавь меня от кувшина, и я тебя отпущу». «Ты должен сказать заклинание. Что ж, я подожду», — прищурившись, изрек осел. «Заклинание узнаю завтра от царя, когда этот глупец будет давать здесь свое жалкое представление. Аллу, забирай ее!» Щука попыталась нырнуть в бочку, но Аллу схватил ее и спрятал в мешок, который прикрепил к седлу. Из другого мешка он вынул похожую щуку и плюхнул ее в бочку. Сверкнула молния, раздался гром, готово мой господин доложил алу приведи сюда этого с топором нужно сделать так чтобы он все забыл сказал осел алу скрылся в темноте естественно волк с иваном и не подозревали что происходило возле бочки когда они прибежали фрол был на месте и казалось что все в порядке «Как тут? Без происшествий?» — спросил у него Иван. Тот кивнул. «Врагов не было? Посторонних не видал?» — подключился волк. Фрол помотал головой. «Хорошо», — сказал царевич. «Серый, пошли спать тогда». Вроде все было хорошо, они уже отошли немного. Но волка что-то остановило. «Вань!» «Чего?» «Давай в бочку заглянем». предложил серый. Зачем? Интуиция. Они вернулись, открыли бочку, Иван пошарил руками в воде и вытащил щуку. Смотрят они с волком а драгоценного камня во лбута? Нет. Щука, это ты? Скажи что-нибудь. Тряся щуку, прикрикнул на нее Иван. Рыба бессмысленно таращилась на него, раскрывая рот. Как же? Только что же? — бормотал волк. И разговаривала, и камушек был на месте. — лу как-то подменил ее, — догадался царевич. Плюхнул щуку обратно в бочку и схватился за голову. — А настоящее теперь у него! Он посмотрел на фрола, а тот будто так и не понял, что произошло. И пожал плечами. — Щука ведь на месте? — Нужно идти к царю, — сказал волк. — Серый нет. Наоборот, ничего ему говорить не будем. Аллу должен прийти на представление и увидеть, что мы ничего не подозреваем. А почему ты решил, что он придет? Щука у него. Зачем ему приходить?» Спросил Серый. «Но он же не знает заклинания, не знает, что именно щуке сказать нужно. Он придет и будет ждать от царя этих слов. Тут мы его и поймаем». «Да, Вань, логично». Я бы до этого не додумался. Нет, додумался бы, конечно. Просто сейчас волнение и все такое. А Ваня молодец. Голову не потерял.